Три подхода к мозгу. Мозг настолько сложен, что существует целых три способа разобрать его на части, нейрон за нейроном. Первый состоит в том, чтобы при помощи суперкомпьютеров создать электронную модель мозга. Именно этот подход выбрали европейцы. Суть второго – составить карту нервных путей живого мозга, как в проекте BRAIN. Эту задачу, в свою очередь, можно разделить на несколько подзадач в зависимости от метода исследования анатомического, нейрон за нейроном или по выполняемой функции и активности. И третий способ. Можно расшифровать гены, управляющие развитием мозга. Пионером на этом пути стал миллиардер Пол Аллен из Microsoft. При первом подходе Моделирование мозга при помощи транзисторов и компьютеров сначала предполагается провести обратную разработку мозга животных в определенной последовательности. Сначала мышь, затем крыса, кролик и кошка. Европейцы хотят пройти по пути эволюции, начав с простого мозга и продвигаясь постепенно к более сложному. Для компьютерщика решение этой проблемы определяется исключительно мощностью компьютеров. Чем больше, тем лучше. И это означает, что для расшифровки мозга мыши и человека будут задействованы мощнейшие компьютеры планеты. Первая мишень – мозг мыши. По размеру он в тысячу раз меньше человеческого и содержит около 100 миллионов нейронов. Процесс мышления в мозге мыши анализирует самый мощный на сегодня компьютер BlueGen фирмы IBM, расположенный в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии, где помимо него находятся и несколько других крупнейших компьютеров мира. Они используются для расчета водородных боеголовок для Пентагона. Примечание. BlueGen – Проект массово-параллельной архитектуры, разработанный для создания нескольких суперкомпьютеров и направленный на достижение скорости обработки данных, превышающей один петафлопс. Конец примечания. Этот колоссальный набор транзисторов, микросхем и проводов содержит 147 456 процессоров, и 150 тысяч гигабайт памяти. В обычном домашнем компьютере один процессор и несколько гигабайт памяти. Работа продвигается медленно. Вместо того, чтобы моделировать весь мозг целиком, ученые пытаются воспроизвести только связи между корой и таламусом, где сосредоточена значительная часть активности мозга. Это означает, что чувственные связи с внешним миром пока остаются вне рассмотрения. В 2006 году доктор Тхармендра Модха из IBM частично смоделировал мозг мыши на 512 процессорах. В 2007 году его группа смоделировала мозг крысы на 2048 процессорах. В 2009 году мозг кошки, содержащий 1,6 миллиарда нейронов и 9 триллионов связей, был смоделирован на 24 576 процессорах. Сегодня, воспользовавшись мощностью компьютера BlueGene, исследователи из IBM смоделировали 4,5% нейронов и синапсов человеческого мозга. Чтобы начать хотя бы частичное моделирование человеческого мозга, потребуется 880 тысяч процессоров. Компьютер такой мощности может появиться около 2020 года. Мне довелось снимать блюджин для телевидения. Чтобы попасть в лабораторию, Мне пришлось преодолеть множество постов охраны, что неудивительно, ведь это лучшая оружейная лаборатория страны. Но когда все проверки пройдены, вы попадаете в огромный зал с кондиционированным воздухом, где и располагается Blue Jean. Компьютер поистине великолепен. Он состоит из множества стоек высотой около 2,4 метра и длиной около 4,5 метра, с большими черными ящиками, полными переключателей и мигающих лампочек. Бродя между стойками, я думал о том, какие операции в данный момент выполняет компьютер. Скорее всего, он тогда строил модель внутреннего устройства «Протона», Расчитывал распад плутониевых триггеров, моделировал столкновение двух черных дыр и думал о мыши. И все это одновременно. Затем мне сказали, что даже этот суперкомпьютер уступает место новому поколению под названием Blue Din Drop Quai Sequoia, который поднимает вычисления на новую высоту. В июне 2012 года он поставил мировой рекорд по скорости вычислений. В пиковом режиме он может работать со скоростью 20,1 петафлопс, то есть производить 20 100 триллионов операций в секунду. Он занимает площадь около 300 квадратных метров и пожирает 7,9 мегаватт электроэнергии, достаточно для освещения небольшого города. Но позволяет ли такая вычислительная мощь, сосредоточенная в одном компьютере, конкурировать с человеческим мозгом? Увы, нет. Пока компьютерное моделирование пытается воспроизвести всего лишь взаимодействие между корой и таламусом. Огромная часть мозга при этом просто не рассматривается. Доктор Модха сознает необъятность проекта. Проведенные исследования позволили ему оценить ресурсы, необходимые для создания рабочей модели целого мозга, а не его части или упрощенного варианта, с учетом всех отделов коры и связей с органами чувств. Он говорит об использовании не одного компьютера BlueJean, а о тысяче таких компьютеров, которые займут не комнату, а целый городской квартал. Потребление энергии при этом было бы так велико, что для ее производства потребовалась бы атомная станция на 1000 мегаватт, а затем пришлось бы повернуть реку и пропустить ее сквозь схемы компьютера, чтобы отвести лишнее тепло и не дать им расплавиться. Невероятно! Но компьютер размером с город требуется для моделирования куска человеческой плоти весом около полутора килограммов, который умещается в вашем черепе, поднимает температуру вашего тела всего на несколько градусов, потребляет 20 ватт энергии и нуждается для поддержания работоспособности лишь в нескольких гамбургерах в день.